Глава 53 Питер Браунинг открыл глаза и в первое мгновение не понял, где находится. Но он потом вспомнил, что они с Анной решили приночевать в Бринвиче после того, как вчера закончились съемки. Мэри осталась с детьми в городе. Он знал, что Анне необходимо провести какое-то время в доме родителей. Здесь они могли собраться с мыслями после интервью для шоу. В свете часов на ночном столике он увидел, что глаза жены открыты. Она смотрела в потолок. Часы показывали 4.32 ночи. Он повернулся к ней и обнял одной рукой за талию. «Извини», – прошептала она, – «я все время вертелась и тебя разбудила». «Нет», – ответил Питер, хотя был уверен, что открыл глаза из-за Анны. Иногда ему казалось, что между ними существует телепатическая связь. Даже во сне он знал, когда его жена испытывает тревогу. «Ты давно не спишь?» «Несколько часов». Мне опять снился тот ужасный кошмар. Питер знал, о чем говорит Анна. Жуткий сон возвращался к ней множество раз после того, как погибла Вирджиния. Но она все равно повторила последовательность событий. Я снова видела ее на той крыше в красивом платье. Она смотрела на небо над центральным парком. Шел снег. Потом она повернулась через плечо и сказала. «Айван? Как я всегда это и представляла. Только сейчас у нее за спиной стоял не Айван». Она смахнула слезу со щеки, и Питер притянул ее к себе. шш Это всего лишь сон, милая». Питер не стал просить ее закончить рассказ о кошмаре. Они почти весь вчерашний вечер провели, обсуждая ее брата Картера. «А что, если не просто сон? Я представила, как все это было. Он поднялся за ней наверх, чтобы спросить о завещании. Ты же видел, что оно стало у него навязчивой идеей. Он не мог о нем забыть даже на приеме». В моем сне мама разговаривала с ним так же резко, как со мной, когда я сказала, что думаю про ее отношения с Айвоном за день до приема в Метрополитен. Но я не стала продолжать, а Картер настаивал на своем, пока она не сказала ему, что он не заслужил право на деньги отца. И Картер, он просто сломался. В моем сне он стоял у края крыши и смотрел вниз на землю, потом упал на колени и разрыдался. «Вот только это происходило в твоем воображении, Анна», Попытался успокоить ее Питер. На самом деле ты ничего не видела. Но я могу представить сейчас, следует ли мне ему позвонить перед его съемкой. Картер должен был дать интервью команде под подозрением в офисе Уэйклинг Девелопмент в полдень. «Пусть для разнообразия твой брат сам позаботится о себе», ответил Питер. «Три года назад твоя мать сказала, что ему следует повзрослеть, но он совершенно не изменился. Взгляни, каким разумным человеком стал Том». в то время как Картер продолжает вести себя точно ребенок. «Ты совершенно прав», – решительно ответила Анна. «Если он причинил вред нашей матери, быть может, Шоу поможет нам всем добраться до истины, и тогда я, наконец, буду знать».